Глава 1 Днем ранее. «Ди, ты мне подруга!» — ныла Полинка в трубку, собираясь вновь затащить меня к очередной бабке-гадалке. «Она точно ведьма! Зуб даю!» «Чей?» — отозвалась меланхолично, подгоняя цифры отчета под нужный результат. Я вообще большой мастер по подгонке. Полинка подтвердит. Когда начальство хочет увидеть одно, а факты во все горло кричат об ином, лучше сделать так, как хочет начальство. И потихоньку начинать искать новую работу, не забыв подсунуть заявление на внеочередную премию перед увольнением. Почему-то не везло мне с работодателями, хоть убей. То банкротится всего через месяц после того, как я устроюсь. То за решетку сядут за взятки. То бывшая жена фирму осудит и всех сотрудников задним числом уволит. То внезапно, если «Состояние с головным офисом произойдет, и наш отдел станет никому не нужным. А то и вовсе финансовыми махинациями увлекутся, как, например, сейчас». Зато за пять лет мытарств у меня уже нюх открылся на всяческие неприятности, я сразу чую, когда дело начинает пахнуть керосином. За последний год нюх пробуждался 7 раз, и поэтому я три раза успевала получить внеплановую премию, два раза увольнялась за день до налогового обыска, один раз просто проспала, когда офис подожгли конкуренты, но ну и как апофеоз сегодняшний звонок Полинке. Лучшая школьная подруга уже битый час пыталась вытащить меня к очередной кисновидящей, которая все непременно должна была сказать ей принца. Как минимум на Порше. Четвероногие кони, знаете ли, нынче не в тренде. Всем железных подавай. Ну и желательно хозяина, миллиардера. На худой конец миллионера, долларового. А мне хоть и не хотелось никуда ехать, да еще и на ночь глядя. И машина у меня на плановом осмотре, а Полинка за рулем хуже обезьяны с гранатой. Не в обиду обезьяне. И район, где проживала гадалка, считался в нашем городе неблагополучным. Такси туда, может, и увезет, а вот обратно – не факт. К тому же дома меня дожидалась презентованная на днях к очередному всероссийскому празднику бутылочка мартини от черноглазого замначальника, не оставляющего надежды затащить меня в койку. В общем, интуиция настойчиво шептала «никуда не ходить». Увы, здравый смысл считал иначе. Это ведь Полина. Если я не уступлю, это упрямая коза все равно сделает по-своему. И следующий месяц я буду слушать ее нытье уже о том, какая я плохая подруга, что не составила ей компанию и не спасла от лжегадалки. Гопников, таксиста, лжепринца, хандры, бутылки коньяка. Нужно подчеркнуть. Поэтому я вроде как и отпиралась, но в то же время не сильно, пока доделывала отчет. «А чей подойдет?» – деловито уточнила Полинка, которая по части убеждений и уговоров была признанной победительницей района. Работа детским стоматологом в частной клинике отца, Полинка души не чаяла в детях, умудряясь находить общий язык даже с самыми трусливыми и истеричными малышами. Она обладала поразительной харизмой и чутьем, а потому была на расхват у родителей, которые записывались, бывало, и на полгода вперед, лишь бы их чадо попало в чуткие руки Полины Андреевны Романцовой. Увы, касательно мужчин, дела обстояли кардинально иначе. Ни одинокие отцы пациентов, ни сыновья друзей отца, ни бывшие однокашники и их перспективные приятели не находили в душе голубоглазой блондинки Полины ни единого отклика. Она ждала принца и точка. «А чьи есть?» – уточнила я без особого интереса, прикидывая, в какую графу лучше всего вставить затейливую формулу, которая бы вдавала нужный начальнику результат – Ну, Полинка начала с энтузиазмом перечислять, кто у нее сегодня был на приеме и что оставил, но через пару минут опомнилась и сердито сообщила, «Ди, я не шучу, я уже записала нас с тобой к ней на прием и оставила предоплату, так что никаких отговорок, через час заеду за тобой, чтоб была готова». Буркнув Чао, подруга отключилась, дав мне, наконец, возможность сосредоточиться на отчете. Еще через 40 минут я скептическим взглядом пробежалась по таблицам, кое-что подправила, мысленно изобразила фейспаум, также мысленно поздравила себя с новым уровнем колдовства, потому что иначе ничем не объяснить эти фантастические цифры дохода при реальной убыточности фирмы за этот месяц. Распечатала, сохранила файл, выключила компьютер и в целом закончила свой трудовой день – И без того задержавшись на работе почти на час. Завтра надо будет не забыть написать заявление на отпуск с последующим увольнением. Заодно премию выбить. Зря, что ли, такую баснословную прибыль рисовала. Трудилась, можно сказать, не покладая рук. В общем, заработала. Опаздываешь, мадам, пунктуальность, не забыла поддеть меня Полинка, звонко постучав ногтем по циферблату наручных часов, когда я села к ней в машину. Мадемуазель, между прочим, вернула подружке подначку. Кстати, ты встала под запрещающий знак. «А я разве стою?» — фыркнула она беспечно, без предупреждения давая по газам, от отчего мимо проходящий мужчина резко отпрыгнул в сторону, и вслед нам донеслась матерная тирада. Полинка не поленилась притормозить, открыть окно, извернуться и ответить любезностью на любезность. «Сам козел!» После чего приспокойно закрыла окно, поправила уложенные один к одному белокурой кудряшки, взялась обеими руками за руль и снова дала по газам. Зная любви подруги к быстрой и лихой езде, я уже давно взяла за привычку пристегиваться сразу же, как садилась в ее машину, даже если мы планировали поездку за угол, а еще не пила, не ела и даже не жевала жвачку во избежание. но удивление, Полинка за все годы вождения лишь раз попала в аварию, и то не по своей вине. В нее въехал лихач на джипе, помяв подруге крыло и окончательно подорвав веру в нормальных мужчин неглубых кровей. Это произошло около года назад, когда мы возвращались после очередного визита к гадалке, которая предсказала Полине скорейшую встречу с мужчиной, но с налетом неприятностей. Мужчина, кстати, был симпатичный, к тому же весьма небедный. И если бы не инцидент с «Ласточкой» полины у них, может, и был бы шанс. Но авария разом перечеркнула все хорошее, что было в водителе. «Ласточку» Полина не простила». Зато уверовала, что гадалки не лгут, и что не месяц находила новую. Кому-то ездила сама, к кому-то, как сейчас, таскала и меня, заявляя, что счастливы должны быть все, даже такие, как я». А я что? Я мысленно хмыкала, но дружба ценила куда больше, чем пару неприятных минут у очередной шарлатанки. В то время как Полина искренне верила в потусторонние силы, судьбу и принцев, я рассуждала логически. Во-первых, принцев мало и на всех не хватит. Во-вторых, я сама кузнец своего счастья, пускай по образованию и экономист. А в-третьих, не родился еще мужчина, ради которого я расстанусь со свободой и здравым смыслом. Нет, я не феминистка, не мужа-ненавистница и не ярая child free. Совсем нет, просто я знаю себе цены и умею извлечь выгоду из отношений, разрывая их до того, как они становятся тяжким грузом быта и обязанностей». Пример собственной матери-одиночки, вырастившей в коммуналке троих детей от мужа-алкаша, однажды ушедшего к соседке, такой же алкашке, с раннего детства отучил меня верить на слово, доверять мужчинам и пускать жизнь на самотёк, надеясь на великий русский авось. У меня был прекрасный план, и ближайшие несколько лет принцы в него не вписывались категорически. «Её зовут Присцилла», — вещала на фоне моих собственных мыслей Полинка, всё ещё надеясь обратить меня в свою веру в потустороннее. «И, пожалуйста, давай никак в прошлый раз. Договорились?» «А что было в прошлый раз?» «Ах, да, я без спроса взяла бутафорский череп, застала ясновидящей и невинно поинтересовалась, в каком кружке папье машистов та его делала. Невинный вопрос, между прочим. И совершенно не надо было так орать, когда я сняла с дамочки черный парик, который даже на мой непритязательный взгляд выглядел пожеванной мочалкой. Простите, если уж назвалась ведьмой, то будь добра и натуральными черепами себя обеспечить, и натуральными патлами «Диана!» — зловеще протянула Полина, не дождавшись моего молниеносного положительного ответа. «Я постараюсь», — кисло улыбнулась, придирчиво осматривая косой деревянный домишко частного сектора, возле которого припарковалась подруга. «Асфальта здесь не водилось со времен основания города, так что нам предстоял непростой квест по преодолению пяти метров коварной весенней жижи, когда не знаешь, что тебя ждет под неприглядным слоем талой воды — скользкий лед или полметра грязи». «Ты уверена, что адрес правильный? И сколько, говоришь, стоит сеанс?» «Не волнуйся, все расходы я взяла на себя». Полина недовольно поджала губы и жестом выгнала меня из ласточки. «Шевелись, мы почти опаздываем». Шевелиться не хотелось, тем более интуиция уже не просто шептала, а в голос подвывала, что внутри нас ждут крупные неприятности в купе с трухлявым полом, мокрицами и плесенью, но подруга была неумолима, и я не имела морального права оставлять ее наедине с бедой». Стучала Полина. Дверь, на удивление, оказалась крепкой и такой толстой, что я всерьез запереживала, сумеем ли мы выйти обратно. Такую без спецподготовки не выбить. Внутри, вместе с каркающим приглашением войти, нас ждал не менее подозрительный полумрак узкого коридорчика и вторая дверь в самом его конце. С улицы уже подкрадывались вечерние сумерки, но внутри дома обитала настоящая тьма, клубившаяся по углам и взирающая на нас тысячу паучьих глаз. Под ногами скрипнула половица и стала откровенно не по себе. А от повторного приглашения, да еще и с усмешкой «Не бойтесь», толпы мурашек пробежали по позвоночнику. Триллеры я не любила, но изредка посматривала, чтобы быть в курсе трендовых новинок, так что сейчас без труда представила себя в главной роли. Или не очень главной, когда тебя убивают всего на пятой минуте фильма. «Что-то мне не по себе», — дрогнувшим голосом озвучила мои мысли Полина, и это заставило меня тут же взять себя в руки. Если уж неунывающая Полинка в этом признается, то у меня просто нет иных вариантов, кроме как доказать ей обратное. «Брось», — произнесла она смешливо и бодро зашагала в нужную сторону. «Подумаешь, на лампочках экономят? Да тут, наверное, вообще о них не слышали. Ты только посмотри, какой чудесный перформанс!» Я без всякого пиете отткнула пальцем в чучело ворона, сидящего у порога на чучеле волка. И то, и другое было выполнено весьма недурно. В какой-то момент показалось даже, что оба внимательно меня рассматривают, но я поспешила прогнать наваждение и зайти в комнату. Выкрашенная черной краской и грубой деревянной стены – полотно паутины по углам и на потолке, ледяной сквозняк по ногам, пучки сухих неопознанных трав вместо люстры, куция метла с кривым черенком в углу – вот и весь колдовской антураж. Единственное небольшое окно наглухо закрыто ставнями снаружи, в центре комнаты приземистый облезлый стол и несколько оплывших свечей, дающих неровный тусклый свет, отбрасывающий пугающие блики на разложенные карты. А за столом она. Старая и даже на вид дряхлая, невероятно морщинистая седая старуха, одетая в рваные тряпки. И все бы ничего, но взгляд у этой старухи оказался такой тяжелый, что я выдержала его лишь долю секунды, поторопившись перевести внимание на стол и карты. Вроде бы Торонова какие-то жуткие. «О, а тут ничего, так атмосферно», — произнесла воудушевленно, изо всех сил затыкая орущую благим матом интуицию. Мудрая мадам рекомендовала брать ноги в руки и бежать из этого адского места. И будь я одна, так бы и сделала. На пятой сверхскоростной. Но Полина, словно зачарованная, уже прошла к столу и присела перед гадалкой на кособогий табурет. «Полина!» Скрипучек каркнула старуха, цепко оглядывая ее из-под кустистых бровей. Резким жестом ловко собрала разложенные на столе карты, молниеносно перетасовала и также молниеносно выкинула несколько из них перед собой. И все это, не отрывая глаз от лица моей подруги. «Что хочешь знать, Полина?» «Судьбу», — хрипло выдохнула та на грани слышимости. «Судьбу», — неприятно усмехнулась старуха и только после этого глянула на карты. Усмехнулась вновь, рождая в моей душе ощущение грядущих неприятностей, и снова впилась взглядом в Полину. «Будет тебе и принц, и детки, и жизнь, как в сказке. Все, что только пожелаешь», — старуха хищно облизнулась, склоняясь над столом и понижая голос. «Но цена...» «Ох, как высока! Готова ли ты ее заплатить?» «Сколько?» — упавшим голосом произнесла подруга. Н «Нет!» — мерзко хихикнула старуха, и я на всякий случай сунула руку в сумочку, где у меня лежал шокер. Происходящее нравилось мне все меньше, так что я готовилась реально защищать наши жизни. Говорят, сумасшедшие обладают просто нереальной силой. Не проверяла и не хочу, но, видимо, придется. «Неправильный вопрос, Полина. Нисколько?» А что? Что испуганно сглотнула Полинка и беспомощно обернулась ко мне глазами, прося поддержки. Я шагнула ближе, сжимая пальцами шокер, но пока оставляя руку в сумочке. Что вы имеете в виду? Глаза ведьмалочно блеснули, и она уже предвкушала богатую наживу, и тут я не выдержала. «А знаете, мы и сами не промах. Полина, идем. Если за счастье приходится платить высокую цену, это уже не счастье, а хрень полная. Полина!» — рыкнула на подругу, заставляя отвлечься от этой полоумной и слушать только меня. «Идем, очередная шарлатанка, желающая поживиться за твой счет». «Не веришь в судьбу, Диана?» — недобро ощерилась бабка, на секунду вогнав меня в ступор. «Откуда она знает мое имя?» «Ах, да, наверняка Полина сказала. В судьбу верят слабые». Я с вызовом встретила ее прищуренный взгляд и покрепче сжала плечо подруги. Сильная сами себе хозяева. «Сильная, значит», — усмехнулась себе под нос ведьма, и в ту же секунду пламя свечей синхронно увеличилось чуть ли не в три-четыре раза, заставив нас с Полинкой невольно вздрогнуть. «Даже так?» Ведьма, казалось, потеряла к нам всякий интерес, зашурша картами и бормоча себе под нос нечто невнятное. Так продолжалось секунд десять, после чего она резко выкинула на стол несколько карт, карт картинками вверх, а одну картинкой вниз. Склонилась над ними, как паучиха, уперев руки в стол, тщательно изучила каждую и только после этого хрипло скомандовала «Переверни». И то ли я временно попрощалась с благоразумием, то ли она умудрилась меня загипнотизировать, но я выполнила ее приказ в точности, шагнула ближе к столу и перевернула карту. Мрачный темно-фиолетовый фон, вдали одинокая каменная башня, из-за крыши выглядывает полная луна, а на самом кончике шпиля развивается флаг с изображением то ли черной крылатой змеи, то ли дракона». Всё это я сумела рассмотреть в какие-то доли секунды, после чего я заметила грязное пятно внизу карты и переключила внимание на него. И передёрнулась от отвращения чего-то куда более страшного, но пока неопределённого. Грязным пятном оказалась мёртвая девушка, обнажённая, кровавленная и сломанная настолько, что сложно было сказать, где руки, а где ноги. Зато волосы — длинные, густые, каштановые, с роскошным медным отливом, как у меня. «Ну и что это значит?» — поинтересовалась с вызовом, подавляя панику. «Судьба!» — противно хихикнула старуха, вновь сгребая карты в кучу. За мгновение до того, как выложенные четыре картинки присоединились к остальным, я успела заметить изображение белоснежного дракона, окровавленного кинжала с рубиновой вставкой, какую-то старую книгу и жуткого чернокожего демона с кучей рогов. «Может, твоя...» «А может, ты нет?» — хихикнув снова, старуха неприязненно на меня зыркнула и внезапно ряфнула. «Пшли вон!» Свечи затрещали, словно на них брызнули водой, и я, схватив Полинку, рванула к выходу. Подруга не сопротивлялась, и мы в считанные секунды покинули халупу, не сговариваясь и не оглядываясь. То, как Полина вжала педаль в пол, отозвалось в моей душе лишь молчаливым одобрением — «Дурное место! Сумасшедшая старуха и совершенно идиотские предсказания!» Двадцать минут спустя, высадив меня у моего подъезда, Полинка нервно бросила «созвонимся» и уехала. Я задумчиво кивнула, тоже чувствуя себя не в своей тарелке, и, игнорируя лифт, поднялась на шестой этаж пешком. Не слишком высоко, чтобы устать, но в самый раз, чтобы дать нагрузку отсиженным и за задницей и ногам. Дома первым делом приняла душ, немного лихорадочно смывая с тела суету дня и воспоминания о визите к ненормальной старухе. А когда, наконец, отпустила, то завернулась в любимое махровое полотенце и прямо в нём отправилась на кухню. Есть хотелось просто зверски. Увы, холодильник быстро вернул меня на грешную землю, предъявив бутылку мартини, последнее яйцо и просроченный йогурт. Вот чёрт, совсем забыла, что после работы планировала забежать в магазин. Наугад набрала пару номеров доставки, но меня огорошили почти полуторачасовым ожиданием. Я, плюнув на несправедливость бытия, оделась и отправилась в ближайший супермаркет. Стоически игнорируя предательский подвывающий живот, я взяла только самое необходимое – молоко, батон, колбасу и сыр. После чего самым независимым видом рванула обратно домой через заброшенную стройку – пустырь и крохотный лесок. Что поделать, не работают в девятом часу мелкие магазины, которые поближе и безопаснее, а обходить все лишние 20 минут, за которые мой желудок съест меня окончательно. Да и не водятся у нас тут никакие криминальные элементы. Слишком безлюдно. Девушка, а вы верите в судьбу? Вопрос, заданный в спину, вогнал меня в ступор лишь на долю секунды, после чего я ускорила шаг. Ну, во-первых, уже стемнело, все же еще не лето, а начало весны, во-вторых, я уже вошла в лесок и до дома буквально рукой подать, ну, а в-третьих, голос у спросившего оказался с неприятными хриплыми нотками, прямо как у гипотетического маньяка, а я, как назло, шокер не взяла». «Нет, ну что за бабы пошли, шустрая?» Раздраженно рыкнул уже точно маньяк, хватая меня за волосы, и что-то острое, невероятно холодное прижал к моей шее. «Пикнешь — убью». Нервно сглотнула, проклиная собственную лень и желудок, после чего аккуратно скосила глаза вниз. Нож, ага, тесак, я бы даже сказала, вот непруха. А маньяк почему-то медлил, не выдвигая никаких новых требований и даже не особо прижимаясь. Почти набралась смелости уточнить, долго ли мы еще будем так стоять, как он заговорил первым. «Слышь, как там тебя, псину, убери!» Молча округлила глаза, не понимая, о чем он говорит, но тут и сама расслышала глухое рычание. Взглядом поискала источник звука, но, найдя, не слишком-то обрадовалась. А вслух дрогнувшим голосом озвучила... «Это не мой, и не хочу вас расстраивать, но это не псина, это волк». «Хотя откуда в нашем лесочке десять на десять в центре города мог взяться настоящий волк? Без понятия. Но вы в собаках, я разбираюсь, довольно неплохо и уж точно смогу отличить волка от пса, даже если это дикая помесь дворняги, бульдога и носорога». «Так вот, это был стопроцентный волк, с характерным серым окрасом, слыми желтыми глазами и оскаленной пастью, точь-в-точь, -точь, как в старухином доме». «Охренеть!» — сипло выдал маньяк, когда волк зарычал еще ниже и угрожающе. Его рука с ножом дрогнула, делая кровавый надрез на моей шее заставляя меня нервничать куда сильнее, чем раньше. Я даже уже не знаю, от чего помирать обиднее — от ножа маньяка или от клыков волка. А все потому, что маньяк после третьего волчьего рыка, чертыхнувшись, рванул от меня прочь, а вот волк, наоборот, шагнул ближе, даже не проводив мужика взглядом. «Зря, очень зря. Между прочим, в нем мяса больше. А с меня что взять? Пятьдесят кило и те ядовитые По крайней мере, так заявил последний бывший, когда я не вернула ему ничего из подаренного ранее. Но что-то я отвлеклась. Тем временем волк шагнул еще ближе, уже не рыча, но все еще поглядывая на меня с откровенным гастрономическим интересом. И тут я вспомнила о покупках. «Точно, вот балда!» Дрожащей рукой, не сводя напряжённого взгляда с волка, вытянула из пакета колбасу и прицельно бросила её к ногам зверя. Не знаю, чего я ожидала, но уж точно не того, что зверь недоумённо даже как-то брезгливо глянет вниз, затем зловеще прищурится на меня и и спокойно переступит через колбасу. «Чёрт!» — ругнулась сквозь зубы, попутно вычёркивая из бюджета 400 рублей. С индейкой, между прочим. — было мне злобным ответом. И тут я, наконец, сделала то, что надо было сделать давно. Бросила волка пакет и рванула к цивилизации. Но ну, не может быть такого, чтобы меня загрыз дикий зверь в двух шагах от подъезда. Не может! Я уже видела уличные фонари, уже ощущала под подошвами кроссовок асфальт. И тут мне в спину прилетело так, что я отправилась в непродолжительный, но стремительный полет к земле. Прибольно ударилась головой о корень дерева и вырубилась. Но перед этим очень отчетливо услышала ехидный смешок старухи. Вот теперь и проверим, хозяйка ли ты своей судьбы, Диана.